Глава двадцать седьмая. Осенняя любовная лихорадка. После разрыва с Лизою Розанову некоду стало ходить, кроме поленьки калистратовой. А лето, хотя уже и пришло к концу, но дни стояли прекрасные, теплые, и дачники еще не собирались в пыльный город. Даже помада стал избегать и Розанова. На другой день после описанного в предшедшей главе объяснения – Он рано прибежал к Розанову, взволнованным, обиженным тоном выговаривал ему за желание поссорить его с Лизою. Никакого средства не было урезонить его и доказать, что такого желания вовсе не существовало. «На что тебе было говорить обо мне? На что мешать мое имя? Хотел сам ссориться, ну и ссорься. А с какой стати мешать меня? Я очень дорожу ее вниманием, что тебе мешать меня? Я ведь не маленький, чтоб за меня заступаться». Чистил помада и с этих пор начал избегать встреч с Розановым. Он не разошелся с Розановым и не разлюбил его, а стал его бояться, и к тому же в отчуждении от Разанова он полагал заслугу перед своим идолом. Калистратова навещала Лизу утрами, но гораздо реже, отговариваясь тем, что вечером ей не с кем ходить. Лиза никогда не спрашивала о Разанове и как рыба молчала при всяком разговоре, в котором с какой бы то ни было стороны касались его имени. Разанов же в первый одинокий вечер опять было развернул свою диссертацию, но не усидел за столом и пошел к Калистратовой. С того дня он аккуратно каждый вечер являлся к ней, и они до поздней ночи бродили по Сокольницкому лесу. В этих ночных беседах ни она, ни он никогда не говорили о своем будущем, но незаметно для них самих самым тщательным образом рассказали друг другу свое прошедшее. Перед Розановым все более и более раскрывалась нежная душа Поленьки, а в Поленьке укреплялось сожаление к доктору. Дружба и теплота их взаимных отношений все заходили далее и далее. Часто целые короткие ночи просиживали они на холмике, говоря о своем прошедшем. О своем будущем они никогда не говорили, потому что они были люди без будущего. Темная синева московского неба, истыканная серебряными звездами, бледнеет, роса засеребрится, посереющей в полумраке травки, потом поползет редкий седой туман и спокойно поднимается к небу, То ласкаясь на прощание к дремлющим березкам, то расчесывая свою редкую бороду о колючие полы сосен. В стороне отчетисто и звучно застучат зубами лошади, чешущиеся по законам взаимного вспоможения. Гудя пройдет тяжелым шагом убежавший бык, а люди без будущего все сидят. Розанов сидит, обхватив руками свои колени и уткнув в них свой подбородок. а Поленька, прислоня к щечке палец и, облокотясь рукою, наброшенное на траве розановское пальто. Так проводили время наши сокольницкие пустынники, как московское небо стало хмуриться, и в одно прекрасное утро показался снежок. Снежок, конечно, был пустой, только выпал и сейчас же растаял, но, тем не менее, он оповестил дачников, что зима стоит недалеко за Валдайскими горами. Надо было переезжать в город. Это обстоятельство очень неприятно напомнило Разанову о том страшном житье, которое, того и гляди, снова начнется с возвращением жены и углекислых фей. А Разанову было так хорошо стало, жизнь будто еще раз начиналась после всех досадных тревог и опостыливших сухих споров. Прощались они с Поленькую самым теплым, самым задушевным образом, даже давали друг другу советы, как жить в Москве. Разанов возвращался на чистые пруды, а Поленька переезжала в Грузины к некой благодетельнице Варваре Алексеевне, у которой приставали отыскивающие мест гувернантки и бонны. У Варвары Алексеевны было 10 или 12 коморочек, весьма небольших, но довольно чистеньких, сухих, теплых и светлых. Да и сама Варвара Алексеевна была женщина весьма теплая и весьма честная, обращалась со своими квартирантками весьма ласково, охраняла их от всяких обид, брала с них по 12 рублей совсем, со столом, чаем и квартирой и вдобавок нередко еще. обжидала деньжонки. Варвару Алексеевну очень любили ее разбитые и беспомощные жилицы почти той же самой любовью, которая очень надолго остается у некоторых женщин к их бывшим институтским наставницам и воспитательницам. Оленька ни за что не хотела возвращаться к дяде, не хотела жить одна или с незнакомыми людьми, И возвращалась под крылышко Варвары Алексеевны, у которой жила она до переезда в Сокольники. В Разановской квартире было все в беспорядке. Навороченная мебель стояла грудами, все глядело нехорошо как-то. Но Разанову недолго приходилось скучать беспорядком и одиночеством. За последними запоздавшими журавлями поднялось и потащилось к городам русское дворянство, И в одно подлейшее утро Ольга Александровна приехала делать порядок в розановской жизни. В первый день Ольга Александровна по обыкновению была не в меру нежна. Во второй не в меру чувствительно и придирчиво, а там у нее во лбу сощелкивало, и она несла зря, что не попало. Нынешний раз этот процесс совершился даже гораздо быстрее. Ольга Александровна обругала мужа к вечеру уже на второй день приезда и объявила, что она возвратилась к нему только для того, чтобы как должно устроиться и потом расстаться. Ольга Александровна не могла не торопиться отделкой своего мужа, ибо, во-первых, в течение целого лета он мог совсем отвыкнуть от проборок, мог, как она выражалась, много о себе возмечтать, а во-вторых,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 Прошла неделя, другая, садом не унимался. Разанов стал серьезно в тупик. Скандал скандалом, но и ребенка жаль. Да куда ж деться? а жить порознь в Москве в виду этого самого кружка он ни за что бы не согласился. Пока Разанов волновался такими тяжелыми раздумьями и в совершенном отчаянии видел... погибавшими все свои надежды довести жену до житья, хоть не сладкого, но, по крайней мере, и не постыдного, Ольга Александровна шла громко, очень громко. Ей непременно нужно было встать на ногу. И стоять на своей ноге, по ее соображениям, можно было, только начав сепаративные отношения с мужем. Углекислые феи давно уже смотрели на Розанова как на человека скупого, грубого, и неудобного для совместного жительства снежную женщину давно они склонялись на сторону разъединения этой смешной и жалкой пары но еще останавливались перед вопросом о девочке которую разанов как отец имел право требовать теперь же это все порешилось разом На основании новых сведений, сообщенных Ольгу Александровну о грубости мужа, дошедшей до того, что он неодобрительно относится к воспитанию ребенка, в котором принимали участие сами феи, все нашли несообразным тянуть это дело доле, и Дмитрий Петрович, возвратясь один раз из больницы, не застал дома ни жены, ни ребенка. В Жениной спальне он увидел комод с выдвинутыми пустыми ящиками. Образа из образника были вынуты, детский занавес снят, мелкие вещицы из комоды куда-то убраны, вообще все как после отъезда. «Что бы это такое?» — подумал Розанов, зная, что хорошего это предвещать не может. Ничего хорошего и не было. По показанию кухарки и горничной, Ольга Александровна... Часов в одиннадцать вышла из дома с ребенком, через полчаса возвратилась без ребенка, но в сопровождении Рагнеды Романовны на скорую руку забрала кое-что в узлы, остальное замкнула и ушла. Куда ушла Ольга Александровна? Этого не могли Розанову сообщить ни горничная, ни кухарка, хотя обе эти женщины весьма сочувствовали Розанову и, как умели, старались его утешить. Главнейшим утешением они ставили то, что Ольга Александровна испорчена и что ее надо отчитывать. Впрочем, верила порче одна кухарка, женщина, недавно пришедшая из села. Горничная же девушка, давно обжившаяся в городе и насмотревшаяся на разные супружеские трагикомедии, только не спорила об этом при Розанове, но в кухне говорила, «Точно ее барыню-то нашу надо отчитывать, разложить?» хорошенько пороть, да отчитывать ей. Живи, мол, с мужем, да не срамничай, не бегай по чужим дворам. А больше всего резонировала горничная, больше всего мне эти сороки длиннохвостые. Вместо того, чтобы добру научить, они только с толку сбивают. Ух уж я бы их, будь я теперь на бариновом месте, как бы я их теперь делала, отделала, только любоп два, будь это моя жена, Сейчас бы на его месте пошла бы и всех бы оттрепала. Между тем день стал склоняться к вечеру. На столе у Разанова все еще стоял нетронутый обед, а Разанов мрачный и задумчивый ходил по опустевшей квартире. Наконец и стемнело. Горничная подала свечи и еще раз сказала: «Да кушайте, барин». Разанов отказался есть. Горничная убрала со стола и... подала самовар разанов не стал пить и чаю внутреннее состояние его делалось с минуты на минуту тревожнее где они странствуют где мычится это несчастное дитя раздумывал он чувствуя что его оставляет не только внутренняя твердость но даже и физические силы и зачем ехала спрашивал он себя, чтобы еще раз согнать меня с приюта, который достался мне с такими трудами, чтобы здесь обмарать меня и наделать скандалов А дитя. Дитя, что оно вынесет из всего этого? «Вы, Дмитрий Петрович, не убивайтесь», говорила ему с участием горничная. «С ними ничего не случилось. Они здесь». «Где здесь?» — спросил Разанов. «Да известно где. У этих сорок». Я, как огни зажгли, все под окна смотрела. Там они, и барышни наши там, на полу сидят, с собачкой играют. С собачкой? Да, с собачкой с нашей играют. Там гости теперь, вы обождите, да и подите туда. Нет, Паша, не надо. Отчего? Вот глупости какие, вы супруг, возьмите за ручки да домой. Нет, Паша. Хм, ну записочку напишите. Разанов подумал, потом встал и написал «Перестаньте срамиться, вас никто даже не обижает, возвращайтесь. Лучше же все это уладить мирно, с общего согласия или, по крайней мере, отпустите ко мне ребенка». Паша проходила с этой записочкой более получаса и возвратилась ни с чем. Ольга Александровна не дала никакого ответа. Разанов дал Паше денег и послал ее за помадой. Это был единственный человек, на которого Разанов мог положиться и которому не больно было поверить в свое горе. Помада довольно скоро явился самым живым участием и с готовностью на всякую услугу. Девушка еще дорогой рассказала ему все, что у них произошло дома. Помада знал Ольгу Александровну так хорошо, что много о ней ему рассказывать было нечего. «Что ж, брат, делать?» – спросил он Разанова. «Сходи ты к ней, попробуй ее обрезонить». «Хорошо. Скажи, что я сам без всяких скандалов готов все сделать, пусть только она не делает срама». «О, боже мой! Боже мой!» Помада пошел и через полчаса возвратился, объявив, что она совсем сошла с ума, сама не знает, чего хочет, ребенка ни за что не отпускает и собирается завтра ехать к генерал-губернатору. «Чего ж генерал-губернатору?» а вот спроси ее а девочка моя спать ее при мне повели просилась с тобою проститься просилась да «О, господи что же это за мука в передней послышался звонок вот вовремя гость то сказал разанов стараясь принять спокойный вид вошел сахаров веселый цветущий с неизменную злорадной улыбкой на лице раскланялся разанову и осведомился о его здоровье Доктор отвечал казенную фразой. «А я к вам не своей охотою начал весело Сахаров. «Я от барнь». «Нос», — произнес Разанов. «Вы, Дмитрий Петрович, оставьте все это. Вам о ребенке нечего беспокоиться. Уж об этом предоставьте знать мне». «Ну, как хотите. Только его вам не отдадут». «Как то не отдадут?» «Так-таки не отдадут. Для этого завтра будут приняты меры». «А вы думаете, я не приму своих мер?» «Ну, вы свои, а мы свои. Вы-то здесь, что ж такое? Я? Я держу правую сторону. Кто ж вас сделал моим судьей?» Сахаров состроил обидную гримасу и отвечал. «Я всегда буду заступаться за женщину, которую обижают». «Уйдите, однако, от меня», — проговорил Разанов. «Извольте», — весело отвечал Сахаров и, пожав руку помаде, вышел. «Пойдем ко мне ночевать», — сказал помада, — чувствуя, что Розанову особенно тяжел теперь вид его опустевшей квартиры. Разанов подумал, оделся, и они вышли. Долго шли они молча, зашли в какой-то трактирчик, попили там чайку, ни о чем не говоря друг с другом, и вышли. На дворе был девятый час вечера. Дойдя до помадиной квартиры, Разанов остановился и сказал, «Нет, я не пойду к тебе. Отчего не пойдешь? Так?» «Я домой пойду». Сколько помада не уговаривал Разанова, тот настоял таки на своем, и они расстались. Помада в это время жил у одной хозяйки с Бертольди и несколькими студентами, а Розанов вовсе не хотел теперь встречаться ни с кем, и тем более с Бертольди. Простившись с помадою, он завернул за угол, и остановился среди улицы. Улица, несмотря на ранний час, была совершенно пуста. Подслеповатые московские фонари слабо светились, две цепные собаки хрипло лаяли в подворотне, да в окна одного большого кубического дома тихо и безмятежно смотрели строгие лики окладных образов, ярко освещенных множеством теплящихся лампад. Разанов пошел зря. ничего не понимая, дошел он до театральной площади и забрел к Барсову. Заведение уже было пусто, только за одним столиком сидели два человека, перед которыми стояла водка и ветчина с хреном. «Можно чайку?» — спросил Разанов знакомого полового. «Еще можно-с», — Дмитрий Петрович, отвечал половой. Разанов стал полоскать поданный ему стаканчик и от нечего делать, всматривался в сидящую неподалеку от него пару с ветчиной и водкой. Один из этих господ был толстый серый человек с маленьким носом и плутовскими предательскими глазками. Лицо его было бледно, а голова покрыта желто-серыми клочьями. Вообще, это был тип мелкостатейного трактирного шулера на бильярде, бикси или в Трынке. Собеседник его был Голиаф. Смуглый, с быстрыми, чрезвычайно лживыми коричневыми глазами, гладко и довольно кокетливо, причесанными наперед черными волосами и усами а-ля Наполеон Третий. Гляв смотрел молодцом, но молодцом тоже темного разбора. Это был не столько тонкий плут и пролаз, сколько беспутник и нахальный шулер. Но, однако, Шулер степенью покрупнее своего товарища. Это был, что называется, Шулер воинствующий, Шулер способный, сделав подлость, не ускользать, а обидеться за первое замечание и неотразимо стремиться расшибить мощным кулачищем всякую личность, которая посмела бы пикнуть не в его пользу. Лицо Голиафа не было лишено даже своего рода благообразности, благообразности, напоминающей, например, лица провинциальных актеров, когда они изображают благородных отцов в драмах, трагедиях и трагикомедиях. Глядя на него, вы чувствовали, что он не только трактирный завсегдатель, но и вне трактиров член известного общества, что он... Сокрушив одну-две обобранные им белогубые рожи, мог без приятности и небезнадежды на успех пройтись между необъятными кринолинами разрумяненных и подсурмленных дам жирного замоскворечья, рогожской, таганки и преображенского кладбища. Вы чувствовали, что дамы этих краев, узрев этого господина, весьма легко могли сказать своей... или соседской кухарки. Вот погляди, Акулинушка, какой чудесный мужчина ходит, очень мне такие мужчины нравятся». Разаново показалось, что он когда-то видел эту особу, и действительно, он ее мельком видел один раз на Сокольницком гулянии и теперь узнал ее. Это был муж Поленьки Калистратовой. разанов от нечего делать стал теперь всматриваться в калистратова и старался открыть в нем хоть слабые внешние следы тех достоинств которыми этот герой когда то покорил себе поленьку или расположил в свою пользу ее дядей ничего этого в нем не было и разанов задумался над странную игрою которая происходит при подтасовке пар соединяемых по воле случая расчета или собственных увлечений. Между шулерами шла беседа. «Видишь?» — говорил Калистратов Серому, поставив ребром ладонь своей руки на столе. «Я иду так по тротуару, а она вот так вот из-за угла выезжает в карете». Калистратов взял столовый нож и положил его под прямым углом к своей ладони. «Понимаешь?» Серый мотнул утвердительно головою. «Лошади вдруг хватили, понимаешь?» Серый опять мотнул головою. У кучера вожжа хлоп перелетело. Лошади на дыбы и понеслись. Она распахнула дверцы и кричит «Спасите, спасите!» А карета р, -р, -р, -р, р из стороны в сторону. Она все кричит своим голосом «Спасите!» А народ рот разине рот стоит. «Понимаешь?» Серый еще раз кивнул. «Я сейчас, — продолжал, нараспев калистратов, — раз-два, рукою за дверцу, — «А она ко мне на руки. Крохотная такая и вся разодетая, как херувимчик. Вы, — говорит, — мой спаситель. Я вам жизнью обязана. Примите, — говорит, — от меня это на память. Видишь там ее портрет?» «Вижу», — отвечал Серый, прищуривая глаза и, поднося к свече, дорогой браслет с женским портретом. «Хороша?» — спросил Калистратов. «Худенькая должна быть. Ну, худенькая». Тебе все коврик бы купеческих, те уж надоели. А это — Миньеночка, про праздники беречь будем». Калистратов все врал, он не спасал никакой дамы, и никакая женская ручка не дарила ему этого браслета. А взял он его сам посредством четверки и сыпного туза у некоего другого корнета, приобретшего страстишку к картам и ключик к туалетному ящику своей жены. Серый отлично понимал это, но не разочаровывал Голиафа, зная, что тот сейчас же зарет. да я тебе под лицу всю рожу растворожу, щеку на щеку умножу, нос вычту, а зубы в дробь обращу. Калистратов взял из рук Серого браслет и, дохнув на него, сказал, я, брат, раз Тарантас за задний ход удержал. «Оу!» — протянул, как бы изумляясь серый. «Я ехал из своей деревни жениться», — продолжал Калистратов, тщательно вытирая платком браслет. «Вещей со мной было на сто тысяч. Я сошел дорогой, а емщик, ракалье этакое, хвать по лошадям. Я догнал сзади и за колеса. Тпру! И стой! А то ты знаешь, как я женился!» — продолжал Калистратов, завертывая браслет в кусок полицейских ведомостей. «Дяди моей жены ракальи были, хотели ее обобрать. А я встал и говорю, переломаю». «И отдали?» — спросил Серый. сполна полна целостью. «Нет, — говорю, — она моя жена теперь, шабаш. У меня женщину трогать не ни. Я вот этой колобихе говорю, дай пять тысяч на развод». «Сейчас разведусь и благородную тебя сделаю. Я уж не отопрусь. Я слово дал и не отопрусь». Калистратов выпил водки и начал снова. «Я даже как женюсь, так сейчас прежней жене пенсию. Получай и живи. Только честно живи. Где хочешь, но только честно. Не морай моего имени. А теперь хочешь уехать, так расставайся. Дай тысячу рублей. Я тебе сейчас свидетельство. «И живи где хочешь, только опять честно, моего имени не марай». «А, колобиха-скряга!» «Ну, да скряжничай, не скряжничай, не отвертится. Мое слово олово. Я сказал, вне брака более ничего не будет, ни-ни. А перевенчаемся? Уж я ей это припомню, как скряжничать». «Тогда забудете. Увечьте ее, стерву, буду, а не забуду», — воскликнул, ударив по столу, калистратов. Пара разошлась и вышла. Приходилось идти и Розанову. Некуда было ему идти, до такой степени некуда, что он, подозвав Полового, спросил, «Нельзя ли мне тут соснуть Василий?» «Не позволено, сударь», — отвечал Половой, «разве вам утром куда нужно, Ранос?» «Да, тут поблизости нужно». «Буфетчик спрошу, в диванной не дозволит ли?» Розанов посмотрел в отворенную дверь. Темный диванный, вообразил, как завтра рано утром купцы придут сюда парить свои слежавшиеся за ночь души и сказал «Нет уж, не надо, здесь почти рядом, на семи гривен можно иметь номер», — говорил ему Половой. «Да, пойду туда», — отвечал Разанов. И в больнице, и на чистых прудах головы потеряли, доискиваясь, куда бы это делся Разанов. даже с ольги александровны разом соскочил весь форс и она очутилась дома разанов пропадал третий день он не возвращался с тех пор как вышел с помадой отыскать разанова было довольно трудно выйдя от барсова он постоял на улице посмотрел на мигавшие фонари и вздохнув пошел в то отделение соседней гостиницы в котором он стоял с приезда в москву номерочек — спросил он знакомого коридорного. «Пожалуйте, вы один с...» «Один», — отвечал Разанов. «Пожалуйте». Коридорный ввел гостя в чистый номер с мягкой мебелью и чистую постелью, зажег две свечи и остановился. «Иди», — сказала Разанов, садясь на диван. «Ничего не прикажете?» «Нет, ничего». «Закусить или чаю?» «Ну, дай уж закусить что-нибудь». «И водочки?» «Пожалуй, дай и водочки». Розанову подали котлетку и графинчик водочки, и с тех пор графинчика у него не снимали со стола, а только один переменяли на другой. Помада ноги отходил, искавший Розанова, и, наконец, напав на его след по рассказам Барсового-Полового, нашел Дмитрия Петровича, одиноко сидящим в номере. Он снова запил мертвым запоем. Помада забежал на чистые пруды и сказал, чтобы о Розанове не беспокоились, что он цел и никуда не пропал. Слух о Розановском пьянстве разнесся по чистым прудам и произвел здесь дикий гогот, буре дыханию подобной. Бедная мадам Розанова была оплакана, и ей уж не оставалось никаких средств спастись от опеки углекислых. Маркиза даже предложила ей... чулан на антресолях, чтобы к ней как-нибудь ночью не ворвался пьяный муж и не задушил ее. Но Ольга Александровна не воспользовалась этим приглашением. Ей надоел уже чуланчик, в котором она высидела двое суток у Рагнеды Романовны, и она очень хорошо знала, что муж ее не задушит. Она даже ждала его в эту ночь, Но ждала совершенно напрасно. Разанов и на четвертую ночь домой не явился, даже не явился он и еще двое суток. И уж о месте пребывания его в течение этих суток никто не имел никаких сведений. Но мы можем посмотреть, где он побывал и что поделывал.